Глава 10 Когда во вторник Алексис с ней явилась на репетицию, Диана забила тревогу. Лекс совершенно забыла ей позвонить. Не сказать, что она была слишком занята эти два дня. Все, что Алексис сделала это спала, читала, смотрела телевизор и периодически наносила на лицо мазь. Впервые за долгое время она отдыхала без тревожного чувства где-то на краю сознания. Находиться в одном маленьком доме с малознакомым мужчиной было бы сложно, если бы этот самый мужчина не пропадал целыми днями на улице. Солнце баловало лондонцев, и, видимо, поэтому Эдриан решил привести в порядок участок, или же ему тоже было странно ощущать чьё-то присутствие. К вечеру среды задний двор уже почти сиял. Для полноты картины оставалось покосить траву и отремонтировать штакетник, предварительно оторвав от него вездесущие поддоны. Этого Эдриан делать, скорее всего, не собирался. Лекс ещё не встречалась с соседкой Эда, но через приоткрытую дверь слышала, как та отчитывала его и миними завырытые ямы в её цветнике. Эдриан со всей своей серьёзностью и учтивостью ответил, что его собака пока не научилась телепортироваться, а прогрызть поддоны мини был не в состоянии. Женщина разразилась ещё более громкой тирадой. И Алексис стояла за дверью и зажимала рот рукой, чтобы не засмеяться и не выдать себя. Лекс взяла на себя миссию периодически выносить на крыльцо кофе или чай и сэндвичи. Она оставляла их и молча скрывалась — А когда снова выходила, тарелка была пустой, а кофейная гуща свежим пятном выделялась на траве возле крыльца. Если в этот момент Эдриан отрывался от работы и встречался с Лекс взглядом, он чуть заметно поднимал уголок губ в молчаливой благодарности. Можно сказать, только этим их общение и ограничивалось. Поэтому вечером Алексис удивилась, услышав внезапное предложение. Они столкнулись на кухне. Лекс пришла заварить очередную порцию кофе для Эда, а он вернулся с улицы, неся в руках тарелку и чашку. Алексис включила электрический чайник и как раз разворачивалась, чтобы достать кофейную банку. «Осторожно!» — успел выпалить Эд, но было поздно, Алексис уже влетела в его грудную клетку, приложившись пострадавшей щекой к футболке. Отстранившись, она виновато посмотрела на Эдриана. Он стоял, раскинув руки с чашкой и тарелкой в стороны, так что хотя бы осколков на полу удалось избежать. Что-то эта ситуация напоминала. «Это будет повторяться вечно?» — философски протянул Эд, глядя в лицо Алексии. «Ударилась?» Алексис дотронулась ладонью к лицу. «Ерунда. Извини. Всё нормально». это обошёл её и сгрузил посуду в раковину. «Ничего же не разбито?» «Я как раз хотела сделать тебе кофе и предупредить, что уезжаю». Эдриан, который уже включил воду, круто развернулся на пятке здоровой ноги, чуть приподняв больную. Это выглядело интересно, привычное многим людям движение, приспособленное под обстоятельства. «Куда?» — спросил Эд, замерев с губкой в руках. «Ты так быстро нашла комнату?» Комнату Алексис честно искала но на имеющиеся деньги могла позволить себе только убогую конуру в страшном месте, а после дивана в спокойном Рэдбридже ужасно не хотелось снова жить, как на водородной бомбе. «Нет, я обязательно что-то найду, обещаю, но пока я съезжу к Диане, заберу у неё свои вещи». «Я тебя отвезу», — бросил Эдриан, возвращаясь к грязной тарелке. И как раз это предложение удивило Алексис. «Не нужно?» — округлила она глаза. Ты весь день работал, к тому же на мотоцикл всё не влезет. Я вызову такси. Поехать с тобой. Спасибо, но лучше я одна. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я остановилась у тебя. Алексис показалось, что его рука с тарелкой дёрнулась, но это было настолько неуловимо, что могло оказаться просто игрой воображения. Эдрин ничего не ответил и не спросил, просто молча принял факт. «И в клубе давай не будем афишировать наше соседство, ладно?» Добавил Алекс. Её беспокоил этот момент, беспокоило то, какие разговоры пойдут в их дружном женском коллективе, и не только женском. Эдриан продолжал сосредоточенно отмывать тарелку, хотя та была уже чистой. «Я понял, Алексис, не нужно уточнять. В нём вроде бы ничего не поменялось, но атмосфера вдруг стала другой». Пропала лёгкость ненавязчивость, установившаяся за эти дни. «Эд?» mm. «Ну, я пойду?» «Ага». Грязных тарелок и чашек не осталось, но Эдриан продолжал стоять к ней боком и теперь уже взялся от тирет раковину. Алексис, вместо того, чтобы выйти из кухни и вызвать такси, подступила ближе. «Слушай, я просто не хочу сплетен. Стоит им узнать, что я живу у тебя и...» «Господи, ты даже не представляешь, что творится в гримёрке!» Только сейчас Эдриан отбросил в сторону губку, сполоснул руки и развернулся к Лекс. Вытерев ладони от джинсы, он вытянул из заднего кармана мобильник и разблокировал его. Алексис невольно взглянула на длинные тонкие пальцы с ярко выраженными костяшками. Ей вспомнился писк Дианы. Дедя определённо была права. «Продиктуй свой номер». — сказал Эд, заставляя Алексис вздрогнуть и поднять взгляд от пальцев к лицу их владельца. Кажется, она слишком долго пялилась на его руки, потому что сейчас Эдриан с интересом её рассматривал. «Я не буду писать тебе пошлый СМС, если тебя вдруг это беспокоит», — добавил он, видя, что Лекс продолжает молчать. «Нет», — моргнула Алексис, — «конечно нет». Подняв руку, она аккуратно забрала телефон из красивых пальцев, набрала свой номер. В её кармане заиграла музыка. «Вот», — она вернула мобильник, — «а зачем тебе?» «Не мне, а тебе. Звони, если понадоблюсь». С этими словами он легко отодвинул Лекс в сторону и двинулся к лестнице. Разговор был окончен и оставил странный осадок, будто она сказала или сделала что-то не то начинала смеркаться. Диана открыла дверь так быстро, будто стояла и держалась за ручку. В коридоре были потёмки, Диди отошла, впуская Лекса, закрыла за нею дверь и помчалась на кухню, с которой неслись запахи корицы, шоколада и фунтов лишнего веса. «Я испекла пирог», — на ходу сообщила подруга, в то время как Алексис разделась и прошла вслед за нею. «Всё равно Мистраль вытрясет из нас его за пару тренировок». Алексис познакомилась с Дианой восемь лет назад, оказавшись на соседних кроватях хостела, когда в свои двадцать купила билет на поезд от Стаффорда до Лондона и уехала в новую жизнь. Родители не были счастливы. В то время, как душа Лекс стремилась к танцу, мама считала подростковое хобби несерьёзным и хотела видеть старшую дочь кем-то другим. Лекс не спорила. Просто собрала вещи и укатила покорять большой город. У девчонки из Сомерсета на соседней койке с шикарными каштановыми волосами и выбритым на голове виском была примерно та же история. Татуировка на запястье сообщала всем, что перед ними Диди, а сама девчонка в первые 10 минут выдала о себе всю информацию от клички первого хомяка Руперт, до того самого момента, как заявила матери, что лучше будет до конца жизни трясти задницей, чем гнить в бухгалтерии. В тот момент зародилась дружба. Они вместе сняли первую вонючую дыру, спали на одной кровати, искали работу, делая всё возможное, чтобы не возвращаться в Стаффордшир и Сомерсет. Не опускались разве что до стриптиз-клубов. Если везло одной, она неизменно тащила за собой другую. Перемены в жизни можно было отслеживать по прическам Дианы. Каштановая копна могла превратиться в розовое каре, потом в рыжий ёжик, потом начать отрастать в пикси с фиолетовыми прядями. Так было до тех пор, пока на горизонте Дианы не показался инженер-проектировщик Билли. Алекс не заскочила в картинную галерею просто, чтобы спрятаться от дождя. С того момента жизни пошли по разным сценариям. В почти пустой галерее с Алексис заговорил привлекательный художник с искрой во взгляде. Подойдя к ней со спины, он назвал её светловолосым ангелом. И дальше всё закрутилось в какой-то безумный водоворот. Через некоторое время Диди переехала к Билли, Лиам позвал к себе Алексис, и пути разошлись. Не очень надолго, пока Диана не позвонила чуть больше года назад и не сказала, что её работодатель ищет танцовщицу. И привела Лекс к маленькой темноволосой девчонке в широких мужских джинсах со странным именем Местраль. «Где Билл?» — спросил Алекс, остановившись на пороге кухни. «Пошёл с друзьями в паб. Я сказала, что у нас дев...» Тут Диана, наконец, обернулась. Форма с готовым пирогом чуть не выпала из рук в прихватках. Точно. А Лексис ненадолго забыла, почему попросила у Мистраль выходные. «Лекси!» — пискнула Диди, швыряя форму на стол, даже не подложив что-то под горячее дно. Она подбежала к Алексису, обвела её шею, притянула к себе и расплакалась, громко, слезами размером с горох. В этом была вся Диана. Лекс всегда чувствовала себя неким якорем, удерживающим её и не дающим слететь с катушек. А Диана поддавала Алексе с огня и эмоции, пока Лиом не заменил её и не стал перебарщивать с этим самым огнём. «Ди, ну перестань», — пробормотал Алекс, обнимая подругу в ответ. «Со мной всё хорошо, правда». Всхлипывая, Диана отстранилась, погладила светлую голову, прикрыла рот ладошкой, не отрывая взгляд от синяка. «Ты же туда не вернёшься, да?» — шмыгнула носом она. Алексис успокаивающе улыбнулась и села за стол. «Не вернусь. Всё в прошлом. Я приехала забрать вещи, но тоже же меня не выпустишь просто так, да?» Схватив одну из прихваток, где она шумно высморкалась в неё и отшвырнула в сторону. Быстро и размашисто вытерла ладонями глаза, стряхивая капли на пол. «Так, ладно». Она последний раз всхлипнула и, схватившись за нож, повернулась к пирогу. «К чёрту его! Чтоб он сдох! Хотя так нельзя говорить, конечно. Моя бабуля отходила бы меня за это палкой. Но чтоб он сдох! Я купила вино в пакете, так что мы отметим твоё освобождение. Куда ты переехала? И как решилась уйти? Чёрт, почему не позвонила раньше?» Алексис давно привыкла к манере подруги общаться. Она не ждала ответа. Она просто стреляла фразами, а слушателю было необходимо дождаться, когда Диди замолчит и отфильтровать важное и не очень. Я не знаю, почему не позвонила. Честно призналась Лекс, скручивая волосы в жгут и глядя, как Диана вскрывает картонную упаковку вина. Я как пришибленная, спала, ела и делала, наверное, что-то ещё, но уже не помню. Перед носом Алексис смелькнули и опустились на стол блюда с разрезанным пирогом и кружка, разрисованная утятами. Мне лень потом мыть бокалы, — объяснила Диди, держа в руках другую, с розовым пони. — Пьём за то, чтобы этот синяк был последним в твоей жизни. Она стукнула о краю тят, сделала большой глоток, опустилась на стул напротив. — Но ты не сказала, что с жильём. Алексис пригубила вино и поморщилась. Прямо как в старые добрые времена, когда на нормальный продукт денег не хватало, а душа требовала праздника. — Всё... «Сложно», — неуверенно проговорила Лекс, отставляя чашку и отщипывая край пирога пальцами, не потрудившись взять вилку. «Комната временная, ищу другую. Хозяин мой знакомый». «Знакомый? И где был раньше этот знакомый? Почему ты ушла только сейчас?» Лекс пожала плечами, уставившись в крышку стола. «Раньше его не было?» «Погоди». Диана, которая в этот момент облизывала с пальца потёкший шоколад, замерла. «Ты что, кого-то нашла?» «Что? Нет. То есть нет, Диди. Он просто знакомый, который разрешил пожить на своём диване. Я тоже предлагала тебе диван. У тебя есть Билл, я не могла вам мешать. А у знакомого, значит, никого нет?» «Насколько я знаю, нет». Наступило молчание, чтобы хоть как-то его оправдать, Лекс взяла утят и снова пригубила вино, делая вид, что пытается его распробовать. Диди это не обманула. «Я его знаю?» «Нет». «Я его знаю». «Почему ты не можешь просто рассказать?» Алексис обречённо вздохнула, оставляя кружку. «Я расскажу. Правда. Но давай не сейчас. Это такая странная ситуация. Мне нужно время. Сегодня давай просто порадуемся, что я вырвалась». Вернулась Алексис достаточно поздно. Вытаскивая из багажника такси свои вещи, она взглянула на дом. В окне второго этажа горел свет. Значит, Эдрин ещё не спал. Лекс расплатилась таксистом, взвалила на плечи две спортивные сумки и поплелась к двери. Она уже успела заметить, что со сном у Эда было не всё в порядке». Алексис до поздней ночи могла слышать у себя над головой какое-то движение, и даже когда начинала засыпать, хождение на втором этаже не прекращалось. Количество потребляемого Эдрианом кофе превышало всякие нормы. Было неясно, это от того, что он не спит ночью и пытается держаться на ногах днём, или наоборот, он не спит, потому что по венам течёт кофеин. Алексис открыла дверь и тихо вошла в дом. Она ждала, что сейчас ей навстречу вылетит белый мохнатый комок, который Эд любовно называл чудовищем. Но собака не показалась, и приход Лекс остался незамеченным. Поставив сумки возле двери, она разделась, и только когда уже собиралась перетащить вещи на свой диван, до неё долетели звуки. Настолько неожиданные в этом доме, что Алексис замерла и прислушалась. Играла гитара на втором этаже. Лекс, как заворожённая, поднялась на несколько ступенек и посмотрела вверх. Прислушалась. Нет, ей не казалось. И это не была какая-то запись. Музыка была живая, пальцы иногда срывались, и после этого на несколько секунд наступала тишина. А потом снова раздавались лёгкие гитарные переборы. Как моряк на голос сирены, Алексис пошла вверх. Дверь в спальню оказалась закрыта неплотно, между нею и откосом просачивался тусклый свет. Лекс столкнула дверь одним пальцем. Она поддалась и беззвучно отъехала в сторону. На тумбе горел маленький светильник. Эдриан сидел, сутулившись на краю кровати, боком к выходу. Рукава фланелевой рубашки в клетку закатаны до локтя, непослушные вьющиеся волосы собраны в неаккуратный узел — Несколько прядей, как обычно, падали на лицо. Он не увидел Алексис и не оторвался от своего занятия. Из-под его пальцев выходила медленная, приятная мелодия, напоминающая какую-то странную колыбельную. Лекс замерла, боясь пошевелиться. Очень смутно она осознавала, что вторглась в личное пространство, но это зрелище определённо стоило того. Она замучается угрызениями совести. Потом а сейчас просто посмотрит на симпатичного загадочного мужчину с гитарой. Одинокого? Да, определённо, очень одинокого. Но длилось это недолго. Минеми, который до того спал на кровати рядом с хозяином, поднял голову и уставился на Алексис. Его внезапное движение заставило Эда повернуться. Момент был разрушен. Эдрен не слышал, когда она вернулась. Ленивое чудовище, которое должно было с повестить о приходе Алексис, сладко спало на хозяйской кровати. Ужасная наглость с его стороны. Но это его перед этим искупал, так что пёс, по крайней мере, был чистым и пах лавандой. До появления в доме собаки Эдриан даже не знал, как пахнет лаванда. Но собачий шампунь всё прояснил. Когда Минеми всё-таки отреагировал на чьё-то перемещение, было уже поздно. Эд поднял голову повернулся. В дверях замерла тонкая фигурка. Серые глаза смотрели на него заворожённо, но когда Эдриан поймал взгляд Алексис, она смутилась и опустила ресницы. Эд прихлопнул ладонью звенящие струны, отставил инструмент в сторону, расправил плечи. «Прости», — Лекс шевельнулась, нервно почесала плечо. Я не должна была вламываться, просто услышала музыку и... В общем, я пришла. Просто хотела сказать. Да, она не должна была вламываться. Эдриан был полностью согласен. В этой комнате, кроме него самого, бывала только мать. Приятели, которые пару раз навещали его после ранения, всегда оставались внизу и не задерживались дольше, чем на 20 минут. Ровно на одну чашку кофе. это обернулся посмотрел по сторонам. Подушки снова валялись на полу, полку с лекарствами Эд почти никогда не задвигал. Он подавил в себе секундный порыв сорваться с места и спрятать таблетки. Это было глупо. Словно прочитав его мысли, Алекси сметнула быстрый взгляд к прикроватной тумбе и снова отвела глаза. Что ж, она и так знает его маленький секрет. Гора лекарств будет просто небольшим дополнением. В конце концов, Эдриэн у себя дома. В своей спальне и может хоть здесь быть тем, кто он есть. Он ведь и так не собирался покорять девушку своей неотразимостью и шквалом обаяния. Нужно было что-то сказать, просто чтобы разрядить обстановку. В голову ничего не шло. Эдриан чувствовал себя так, будто влезли к нему в душу и что-то там перевернули. Алексис переступила с ноги на ногу и вроде бы собралась уйти. Но почти две недели Эда мучил один вопрос, и, кажется, пришло время его задать. «Лекс», — позвал он. Она обернулась. «После того танца, на спор, кто ещё знает о моей хромоте?» Она, непонимающе, свела брови и открыто посмотрела Эду в лицо. «Никто? Если больше никто этого не видел, то и не знает?» она замолчала, а потом её брови взлетели на середину лба. Ты что, думаешь, что я кому-то об этом должна была рассказать?» «Я не знаю», — пожал плечами Эдриан. «Поэтому спрашиваю». Зря он это сказал. Алексис сделала решительный шаг вперёд. «Слушай, Эдриан», — она уперла кулаки в бока. «Я знаю, что произвожу впечатление отсталой идиотки, которая жила с психом и не могла за себя постоять». Но мозг у меня ещё есть. Хотя я и не знаю, почему ты скрываешь своё ранение, будто это проказа. Ты молодой и привлекательный. Тебе же не оторвало ногу совсем. Тысячи людей живут с травмами и ранениями, и это не повод хоронить себя. Но это твоё дело, твоя тайна, и я не собиралась трепаться о ней в гримёрке. Алексис вышла из себя». Своим простым вопросом Эдриан сбросил с неё всё то оцепенение, которое окутало девушку плотным слоем, и сейчас Лекс была очень живой и злой и обиженной. Она не ждала ответной реплики. Выплеснув в тишине комнаты всё, что хотела, Алексис стремительно покинула спальню. Эд остался сидеть и ошарашенно смотрел на опустевший дверной проём, пытаясь понять, что только что произошло. Либо их отношения вышли на новый уровень, либо деградировали ниже некуда. Эдриан не ждал ни того, ни другого. Он собирался быть обычным невидимым соседом, но на соседей не орут и не называют привлекательными. Приятный бонус. Встав с кровати, Эд вышел из спальни, начал спускаться вниз. Только сегодня его нога пришла в своё обычное состояние на троечку после «Субботнего Геройства». И лестница уже не казалась убийственным препятствием, которое нужно было брать два раза в день. За ширмой в гостиной слышалось движение. Постучав по одному из поддонов костяшкой указательного пальца, Эдриан медленно откатил конструкцию в сторону. «Можно?» — тихо спросил он. Она сидела на полу перед двумя раскрытыми спортивными сумками и что-то в них искала. «Ты уже вошёл?» — проворчала Алексис. Эд помолчал, глядя на её нервные действия. По полу были разбросаны майки, свитера и джинсы. Для полной красоты не хватало нижнего белья. «Тебе нужен какой-то шкаф». Больше себе, чем девушке, проговорил Эдриан. «Не нужен. Я найду комнату и уеду». «Лекс». Устало выдохнул Эдриан, подойдя к дивану и опускаясь на него. «Не обижайся». Он уперся локтями в колени, сцепил пальцы, Я на самом деле не знал, что думать. «Давай забудем этот разговор. Мы можем вообще никак не общаться и иногда случайно сталкиваться на кухне, если хочешь. Просто не торопись уезжать в первую попавшуюся дыру из-за недопонимания». Она молчала, уставившись в раскрытую сумку. Весь её боевой настрой куда-то испарился. И сейчас перед ним снова сидела та же потерянная девушка, которую Эдриан встретил месяц назад чуть не выбив у неё из рук кофейный стаканчик. Эд внимательно смотрел на её профиль с прямым аккуратным носом, на собранные на макушке светлые волосы и красивый изгиб шеи. Но ответа так и не было, поэтому он медленно поднялся и направился к ширме. «Мне нравится твой диван», — тихо пробормотал Алекс ему в спину. Эдрия набернулся, уголок губ приподнялся в улыбке. «Вот и отлично».